«Я все чувствую». Февраль в этом году выдался особенно холодным. Это ощущалось по вылетающему изо рта пару и покалыванию кожи от леденящего ветра. Как назло, погода в этот день была кошмарная особенно для тех, кто уже несколько часов провел в ожидании этого проклятого поезда. И вот, наконец, варку ворот концлагеря въехал очередной эшелон с новой партией заключенных, направленных в концентрационный лагерь освенцем. Сегодня должны были прибыть евреи из Украины для последующей ликвидации. У доктора Йозефа Менгеле встречающего заключенных на перроне, были на них особые планы. Его сопровождали несколько офицеров СС и комендант концлагеря Рудольф Франц Фердинанд Хёс. Разглядывая выгружавшихся из вагона евреев, доктор Менгеле особенно внимательно приглядывался к детям и близнецам, подбирая жертв для очередных опытов. Среди прибывших были не только дети, но и взрослые, и старики. Люди попадали сюда целыми семьями, со всеми родственниками и даже иногда знакомыми, которым просто не повезло. В одном из вагонов от мороза заклинила дверь, солдаты били по замку прикладами, чтобы ее отварить, но у них ничего не получалось. В вагоне было слишком много людей, никто не мог присесть, было темно, холодно и практически не хватало воздуха. Чувствовалась какая-то всеобщая враждебность вокруг. Все оказались в какой-то жуткой и бесчеловечной ловушке. Немцы пытались по максимуму забить эти вагоны людьми, чтобы наконец освободить одно гетто, где содержались украинские евреи. Переполненность вагона спасла всех от жуткого холода по дороге. Больше суток они провели в дороге в этот жуткий зимний холод, постоянно останавливаясь. В самом центре, зажатой со всех сторон людьми, оказалась девочка Гита, стоящая между отцом и матерью. Ей было тепло, но не хватало воздуха. Гите только что исполнилось 11 лет. Всю их семью поймали прямо на улице. Они скрывались от немцев за городом, но вскоре закончилась еда, пришлось вернуться в город, где их и схватили. Гиту и родители несколько месяцев продержали в гетто, в голоде и холоде. У них даже не было с собой запасной одежды, только отцовские принадлежности для рисования. Кисти, холсты и краски. Отец Гит художник Мойша в первые же дни в гетто обменял все свои рабочие инструменты на еду, покрывала и одежду для жены и дочки. На большее не хватило. Бабушка, которая была с ними, умерла от простуды и холода практически сразу, не выдержав жутких и бесчеловечных условий. Мама Гит и Лея была учительницей младших классов. Гита в школу не ходила, она с рождения была больным ребенком. Плохо говорила, ей это не нравилось, отставала в развитии от других детей, все время пребывала в каком-то своем мире, жила эмоциями, а не разумом. Да и внешне Гита сильно выделялась своими монголоидными глазами, приплюснутым лицом, постоянно открытым ртом. Знакомый доктор как-то сказал Леи Мойше, что все это напоминает ему заболевание под названием «монголизм». Природная патология добавила и другие проблемы со здоровьем. Плохую работу легких, постоянную нехватку воздуха, приводившую к приступам астмы. Гита редко с кем-то общалась, в основном только с матерью, была очень замкнута, погружена в себя, проводила время в своем выдуманном, никому непонятном мире. Не любила играть с детьми и вообще избегала подвижных игр, предпочитая отсиживаться у себя в углу. Врачи считали заболевание Гиты тяжелым случаем, не понимали, как себя вести с ней, как ее лечить. Родители решили, если наука и медицина бессильны, они своими силами поставят дочку на ноги. И это стало правильным решением. Общение с родителями стало для Гиты лучшим лекарством. Пропитывая Симе, она потихоньку раскрывалась. Это было особым доверием, заслужить которое могли лишь мама, отец и особенно бабушка, которая фактически разработала методику лечения. Бабушка Сима после рождения Гитты, Бросила работу и всю себя посвятила внучке, которую очень сильно любила. Симма проводила с Гитой огромное количество времени. Гита даже временами жила у бабушки. Тогда она и покрестила девочку. Бабушка вышла замуж за православного и приняла его веру. И свою дочь Лею она воспитывала в христианских традициях. Мойша, собираясь жениться на Лее, также принял православие, но по документам, по именам и крови они оставались евреями. Что и определил их дальнейшую судьбу. Поезд остановился внезапно, все навалились друг на друга, родители своими хрупкими спинами сдерживали людей, как могли, защищая дочь. Уже целые сутки в забитом вагоне они наблюдали, как люди теряют сознание, испражняются под себя, плачут и молятся. Прямо перед Гитой лежал старичок, который уже несколько часов был мертв и которого практически никто не держал. Он завалился на солому, раскиданную по полу, И по нему топтались люди, пытающиеся расположиться поудобней. Поначалу Мойша прикрывал Гите глаза, чтобы она не видела мертвого старика, но это не помогало. Гита, хоть и была рождена с отклонениями, все же обладала уникальными способностями. Природа одарила ее особым чувствованием. Она чувствовала даже на большом расстоянии каждую эмоцию человека, его боль и переживания. Один-единственный раз родители привели Гиту к врачу, который, узнав о необычной способности пациентки, хотел положить ее в психиатрическую больницу, чтобы изучить этот феномен. Врачи еще никогда не сталкивались с такой гиперчувствительностью. Эта аномалия не имела медицинского определения, но Лея отказалась, решив лечить дочь самостоятельно. С тех пор они опасались врачей, не желая превращать ребенка в подопытного кролика слишком уж первобытными казались методы тогдашней медицины. Гиперэмпатия, сверхсочувствие, особая форма сопереживания не давали девочке жить спокойно. Она чувствовала всех на расстоянии, и то, что она переживала, разрушало ее детское сердце. Оно обливалось кровью, и Гита постоянно плакала. Сердце сжималось, в него словно вонзалось что-то очень острое. Казалось, что сердце колют сотни ножей, тысячи мелких игл. Гита уже к этому привыкла и умела ставить защиту от мира, от всего того, что раздражало ее оголенные нервы. Защищаться ее научил отец. В трудные моменты они вместе начинали считать волосы в косе Гиты, что отвлекало ее от чужих переживаний. Гита умела считать только до ста. Но ей этого хватало. Чтобы быстро уйти в себя, отвлечься от происходящего, успокоиться и уснуть, она практически всегда держала волосы в руках. Это вошло в привычку «вести подсчет волос». Из-за болезни Гита очень сильно закрывалась в себя, пыталась отгородиться от внешнего мира, в котором плескались бесконечные океаны людских эмоций и переживаний, которые ежесекундно давил на нее, посылая миллионы всевозможных колебаний чувств. Гита выстраивала сказочный внутренний мирок, в котором у нее были свои вымышленные герои. Общаясь с ними, она забывала о мире, о всех его вмешательствах, которые казались больными и нездоровыми». В вагоне очень сильно пахло. Люди не могли больше терпеть и испражнялись под себя. От нехватки воздуха и вони невозможно было дышать. Людей уже неделями держали без всего, в чем нуждался цивилизованный человек. Без умывальника, нормальной еды и питья. Привыкнув к таким бесчеловечным условиям жизни, многие уже не замечали ни запаха пота, ни жуткой вони мочи. Когда поезд остановился, вдруг послышался сильный удар, и через секунду дверь открыли двое немецких солдат. От неожиданности люди начали выпадать из переполненного вагона в открывшуюся дверь, вместе с ними падали и бездыханные тела, которым уже нельзя было помочь. «Скоро они только трупы будут сюда привозить. Сами бы сжигали по дороге, а нам рабочая сила нужна!» — проворчал комендант Рудольф Хёсс, наблюдая, как солдаты оттаскивают бездыханные тела в стороны. В этот момент луч солнечного света ударил Гитти прямо в глаза. Она зашмурилась и сделала глубокий вдох. Это был первый глоток чистого и свежего воздуха за последние сутки. Люди жадно вкушали спасительный воздух, ворвавшийся в открытую дверь вагона. Никто еще не знал, где они, куда приехали. От одной только мысли, что теперь можно спокойно дышать, людей охватила радость и надежда. Мойшу, Лею и Гиту стали выпихивать из вагона люди, которые хотели выйти и, наконец, посмотреть, куда они приехали. В очередное гетто? Или в то место, где все они боялись оказаться? Лагерь смерти. Дрожащими пальцами Гита считала волосы в своей косе. То, что она почувствовала здесь, казалось ей жутким адом. Ей было страшно, как никогда. Она даже боялась открыть глаза. Столько боли сконцентрированной в одном месте. Она не ощущала нигде. Гита прижалась к матери, которую то и дело плечами толкали люди, поспешно вылезающие из вагона. Они страстно хотели первыми очутиться снаружи. В этот момент людьми управлял инстинкт выживания. Гита видела и чувствовала весь этот плотный туман человеческого страха и продолжала вслух считать волосы, чтобы хоть как-то отгородиться от чужих эмоций спустившегося на землю отца, тут же пнули в спину немецкие солдаты, призывая пошевеливаться. Особенно доставалось тем, кто падал. Их пинали еще сильнее, чтобы они не создавали затор. шналя шнэля, шнэля шайзе Быстрее, быстрее, дерьмо!» Мыша крепко обнимал жену и дочку, и их несло этим жутким человеческим ручьем по железнодорожной платформе на центральную площадь. Они догадывались, куда их привезли. Но до последнего не хотели в это верить, пока их всех вытащили из вагонов и не поставили перед начальником лагеря. «Я комендант этого концентрационного лагеря, Рудольф Хёс. Буду говорить с вами только один раз. Вы прибыли в мой концентрационный лагерь, из которого выход только один, через трубу крематория. Те, кто хочет жить, должен усердно работать с... «Чтобы заработать себе это право! Другим же уготована печь нашего крематория!» После этих слов комендант ушел. Мыша и Лея поняли, что отныне они больше никому не нужны, и их жизни не стоят уломанного гроша. Лея обняла дочку и с охватившим ее ужасом огляделась. Это была худшая новость из всех, которую только можно было услышать. Людей, осознавших, где они оказались, охватил страх. Это была ловушка без выхода. Гита плакала и до сих пор боялась открыть глаза. 86, 87, 88. Громко вслух считала она, пытаясь заглушить эмоции окружающих ее людей. Она чувствовала в этом жутком месте столько боли, столько человеческих страданий, а также мертвых сердец, через которые не проходила сила жизни. Сердца эти источали нестерпимое зловоние, и Гитте казалось, будто ее собственное сердце не выдержит. И вот-вот лопнет. Боль шла со всех сторон огромным потоком, который проходил сквозь сердце Гиты, и она отчаянно боролась с людскими эмоциями. Гита с каждым разом считала все громче и громче, крепко зажмурившись. Она боялась увидеть то, что чувствовала. от страдания человеческих душ, сплошного страха, ненависти и бесчеловечности окружал ее словно железобетонной стеной, из-за которой выбраться было практически нереально. 35 пять... Тридцать шесть, тридцать семь, тридцать четыре, восемь, пятьдесят два. Из-за давящих со всех сторон эмоций людей Гита уже не могла считать и постоянно сбивалась. Поток людей нес их к площадке, где людей осматривали врачи и распределяли на группы. Подойдя ближе, Мойша заметил, что у людей отбирают их вещи. Сумки, чемоданы, одежду, все личное. Велся тщательный досмотр каждого, многих раздевали полностью и тщательно обследовали, по-видимому, пытаясь найти что-то спрятанное. Слухи, ходившие в гетто об этом страшном месте, кажется, подтверждались. Лея заметила, что после допроса и осмотра мужчин отделяли от женщин и детей и отправляли в разные стороны. Позднее стало понятно, что прибывших разделяли на две большие группы. Тех, кто способен работать, и тех, кто сразу отправится в газовую камеру. Способных к работе отправляли на регистрацию, обревали и распределяли по баракам. Всех прибывших сегодня поселили в еврейский барак. Перепутать их было просто невозможно. Все они были помечены звездами Давида из желтого материала, пришитыми к одежде. Подходила очередь семьи Гиты. Двое солдат приказали им подойти к столу, за которым сидели трое. Двое в белых халатах, по всей видимости врачи и один в военной офицерской форме. «Камзехах!» «Комкер!» «Подойди ко мне!» «Подойди!» Сказал офицер. Лея прижала дочку к себе, Мойша, обняла беих, и они пошли к столу. Офицер на ломаном русском стал задавать вопросы. «Фамилия, имя!» «Зингерман, Мойша, жена Зингерман, Лея, и дочка Зингерман, Гита. Все ценное кладем сюда! У нас нет ничего ценного!» «Тогда раздевайся!» приказал офицер. «Полностью! И побыстрее! Не видишь, очередь за вами какая!» Мыша разделся, и солдат стал палкой поднимать ему руки и расставлять ноги. Если что-то не делалось так, как надо, фашист бил по голому телу палкой. Мыша терпел как мог. Врачи осмотрели его, что-то записали у себя в тетрадях. Одним из врачей был доктор Гейнс который обратил внимание на Гиту и ее явное отклонение. «Как тебя зовут?» — спросил доктор. «Гита». «Сколько тебе лет?» 11 быстро ответила Лея вместо дочери. Она почувствовала, что у доктора к дочери какой-то нехороший интерес. 11 это хорошо. Проходите», — врач указал на толпу людей, ожидающих дальнейшего распределения. Лея обняла Гиту со спины. Мойша хотел подойти к ним, но сильный удар палкой по ноге остановил его. Он упал на одно колено и от сильной боли сжал зубы, но сдержал крик. Боль не отступала, и казалось, что сейчас ногу сведет судорогой. С трудом Мойша поднялся, он не понимал, что происходит. Ему не давали идти вместе с семьей. Гита протянула руку к отцу и заплакала, понимая, что его забирают. — Папа! Папа! — Идите, не стойте! Я люблю вас! — крикнул Мойша. Лей обняла Гиту, и они направились к толпе женщин и детей, по пути оборачиваясь, чтобы увидеть, куда поведут отца. Мойша встал и поковылял к колонне, состоящей... Только из зрелых мужчин. Подойдя к толпе, он услышал. «Тебе повезло. Ты будешь жить, пока в тебе есть силы. Только работать много придется. По крайней мере, это продлит тебе жизнь. Ненадолго». Мыша смотрел на жену и ребенка, которые уходили к баракам. Лея тоже провожала мужа взглядом. Через некоторое время он пропал из виду, и они с Гитой завернули за угол ближайшего барака. Мужчин поместили в бараке для рабочих, а женщин в бараке для евреев. А колонна из детей и стариков направилась туда, откуда издалека виднелся черный дым, идущий из высокой трубы. Все понимали, что их ждет. «Тебе повезло», — сказала Лея, пожилая женщина. «Почему?» «Всех, у кого были дети, увели к печам. Сегодня их точно сожгут, но сначала потравят газом. А твою дочку отпустили с тобой. Вы так спокойно об этом говорите», — удивилась Лея. «Нам повезло». «Нам очень повезло. Нет тут никакого везения», — возразила женщина. Она явно что-то скрывала или не хотела говорить. «У меня нет детей, слава богу. Посмотри на этих матерей». Лея обернулась и увидела десятки плачущих женщин, практически бьющихся в истерике. Они смотрели, как их детей водят в сторону печей и труп, из которых валил черный дым. Материнская интуиция подсказывала, что ничего хорошего их не ждет. Они провожали своих детей в последний путь, надеясь, что их все-таки не коснется страшная участь. Но надежда эта висела на волоске. «Мама, скажи им, чтобы не плакали. Почему, Гита? Их дети останутся живы. Сегодня с ними ничего не случится. Ты в этом уверена? Да, мама, я это знаю, я это чувствую. Не плачьте!» Громко сказала Лея. «С вашими детьми ничего не случится. Они будут жить!» «Они будут жить, я вам это обещаю!» «Откуда тебе знать?» — послышалось со всех сторон. «Моя дочка имеет дар. Она видит многое, это правда, поверьте мне!» Вдруг Лея почувствовала сильный удар в плечо. Она оглянулась и увидела женщину, с которой говорила только что. Та прижала палец к губам. «Тише! Тише! Что ты делаешь? Зачем? Молчи, дура! Если тебе дорога жизнь твоего ребенка! Твой ребенок с тобой только потому, что им нужны дети!» Такие, как твоя дочь. Зачем? То, о чем говорят, просто ужасно. Лучше тебе этого не знать. Я хочу знать. Над ними здесь проводят опыты. Жуткие и смертельные. Уж лучше сразу сгореть заживо в печи. Женщина развернулась и растворилась в толпе. Лея обняла Гиту, они приближались к баракам. Один из которых вскоре станет их временным домом. Лея все поняла. Нельзя было, чтобы хоть кто-то знал о способностях Гиты. Это было не просто опасно, смертельно опасно. День заканчивался. Тучи, затянувшие все небо, прятали солнце. Казалось, что здесь оно не появляется никогда. Зимой темнело очень рано, ночь пришла быстро. В бараке, где разместили Лею и Гиту, почти не было свободных мест, некоторые спали на полу. Но Лее с Гитой повезло. Зайдя первыми, они успели занять половину свободного места на самом верху трехъярусной кровати. В эту ночь узница... Рассказали Леи, что их ждет тяжелая, каторжная работа и отсутствие еды, за которую придется практически воевать, демонстрируя свои самые низменные инстинкты. После долгих и страшных рассказов на ночь Лея серьезно сказала дочке. «Гита, послушай меня очень внимательно и сделай так, как я тебя прошу. Это очень важно. Ты меня понимаешь?» «Да, мама. Ты не должна говорить никому о том, что тебя мучает и что ты видишь и чувствуешь». Гита кивнула, давая тем самым обещание молчать. Ей было трудно говорить. Они легли. Лея обняла Гиту и прижалась к ней. «Мама!» «Да. Я здесь не смогу долго находиться. Почему, милая? Мое сердце очень болит. Его что-то очень сильно сжимает и колет. Мне кажется, что его пронзает множество ножей, и каждый делает очень больно. Дорогая, это пройдет. Ставь защиту, которой тебя научил отец. Она не помогает, мама». «Здесь она не помогает». Лея обняла дочку и погладила по голове. «Расскажи, что именно ты чувствуешь, дорогая. Я чувствую всех. Какую боль они несут у себя в сердцах. Я чувствую каждое сердце, которое находится здесь, мама. Это ужасно. Это место ад. В нём затухают хорошие сердца, они гаснут, как свечи. Они черствеют, перестают чувствовать. Им очень больно. Их убивают здесь, это огромное кладбище человеческих сердец». «А у многих оно уже не дышит давно. Там пустота, которая пугает. Из нее лезут паразиты, они ничего не чувствуют. Во многих сердцах живут монстры. Мне страшно, мама». Гита прижалась к матери. Они крепко-крепко обнялись и очень быстро заснули, несмотря на холод и бурные разговоры вокруг. В мужском бараке только что прибывшие заключенные устраивались на новом месте. К Мойше подошел седой мужчина лет сорока, назвался Хаимом и предложил место на свободной кровати. «Я объясню тебе, как тут все обстоит и какие здесь правила». Хаим не вызывал большого доверия у Мойши. По его хитрому и ехидному лицу было видно, что просто так он ничего не делает. Мойша был художником из интеллигентной семьи с высокой моралью. Он видел таких людей насквозь. Подлых, Готов их предать при первой возможности, поэтому Мойше решил держаться от таких, как Хаим, подальше. Он вообще предпочитал уединение. Мойше доверял больше себе, нежели кому-либо в этом бараке. Хотя люди, казалось, были хорошие. Правда, не все, многие, как и он, были случайными жертвами, простыми людьми. Уголовников было очень мало, но они выделялись в толпе. Их боялись и обходили стороной. Такие могли и убить и обречено еще более ужасное существование. Сразу заметно, в ком есть мораль, совесть, а в ком ее и не было никогда. Кто о ней даже понятия не имел. Мойша проследовал за Хаимом кровати у входа. Когда он лег, то сразу понял, почему это место никто не занял. Холодный ветер дул через щели в стенах, но другие кровати были заняты. Пришлось ложиться здесь. Мойша проснулся ночью от шума, Трое здоровенных парней держали соседа по кровати, а четвертый выворачивала его карманы. Сосед тоже только сегодня прибыл в лагерь. Мойша успел его увидеть на платформе и запомнить лицо. Он только хотел встать, чтобы помочь несчастному, как еще один, лежавший рядом, резко схватил его за руку. «Лежи, лежи, не вставай, если хочешь жить!» Мойша посмотрел на говорившего и лег обратно. Ему ужасно хотелось помочь случайному знакомому, но он даже и не умел драться. Всю жизнь он писал картины, его руки и пальцы были очень нежными и чувствительными. Но в моменты несправедливости им что-то двигало, и он не мог сдержать благородные порывы. Но сейчас ситуация была совершенно иная. «Это Капа. Они сотрудничают с эсэсовцами. Им все позволено, у них здесь практически безграничная власть, им все подчиняются. От них здесь зависит жизнь очень многих. Завтра на работе они могут тебя приговорить даже к смерти. «Будь осторожен с ними. Но и попытайся их к себе расположить. Это продлит твою жизнь». «Спасибо», — поблагодарил собеседника Мойша. ложись спать через пару часов на работу». Сосед повернулся спиной и уснул. А тем временем трое пьяных Капа ничего не обнаружили в карманах жертвы и тихо разошлись по своим кроватям. Мойша понимал, что сейчас не спал никто. Все видели, как пытались ограбить приличного на вид человека, но никто так и не вступился за него. Все боялись, страх за свою жизнь всем закрывал глаза. В такие моменты совесть сдерживалась голосом страха, инстинктом, который парализовывал всех. Хочешь выжить? Думай только о себе. Через некоторое время все утихло, и Мойша наконец заснул. Но проснулся уже через несколько часов, еще до подъема от дикого холода. Волосы примерзли к стенке, к которой он прижимался во сне. Стена покрылась инием от холода, и вся блестела. Мыша понимал, что так очень легко замерзнуть, и если он останется на этом месте, то заболеет или вовсе получит воспаление легких. Нужно было согреться. Мойша встал и начал тихо ходить по бараку. До рассвета было еще далеко, но заснуть уже не получалось. Но вдруг, через несколько мгновений послушался гонг, и в барак с грохотом вошли три солдата, включили свет. К входу тут же подошли четверо. Оберкапа, барака и начали кричать на русском, польском и идише. «Подъем! Встаем!» Это удивило Мышу. «Работа ждет! Давай, давай, вставай! Вперед!» Эсэсовцы стояли у входа, а оберкапа били всех, кто еще лежал, и даже тех, кто действительно не мог подняться. Выгоняли даже самых больных. Им помогали вставать и выводили на улицу. Тех же, кто уже умер, оставляли, ибо их участь уже была предопределена. Всех вывели на улицу, на площадку перед блоком, и выстроили в колонну по пять человек в ряд. После переклички все разошлись по своим рабочим командам, а новеньких определили туда, где людей не хватало. Недавно скончавшихся нужно было заменять новыми силами. Мойше не повезло, он попал в команду с ночными беспредельщиками. На улице вдруг послышалась живая музыка, играл оркестр, Мойша этого не ожидал. Оркестр заиграл марш, после чего все нескончаемые вереницы потянулись за ворота лагеря. Мойша еще не знал, что за работа его ожидает. Но музыка ему понравилась. На первый взгляд казалось, труд будет не очень тяжелым, но эта иллюзия развеялась уже через пару часов. Пройдя несколько километров по жуткому холоду, Мойша почувствовал, как замерзли кончики пальцев на ногах и руках, а они все еще не дошли до места. Пронизывающий ветер... Как тысяча мелких игл колол тело, казалось, от него никак нельзя спрятаться. те кто падал по пути, никто не поднимал и не помогал идти дальше. Они оставались лежать на земле. Мойша хотел помочь одному упавшему, но его остановили. «Оставь его! Подберем на обратном пути!» «Но он же замерзнет!» «Да, но так тебе меньше придется его на себе нести!» Мойша не понимал, что ему хотят объяснить. Он попытался поднять упавшего бедолагу. «Вставайте, вставайте, пойдемте!» «Вы замерзнете?» Чувствовалось, что лежащий очень болен, и у него жар. «Отойди от меня, если хочешь жить!» Из последних сил прохрипел он. «Нет, я выживу, а вот вы нет, если не встанете сейчас!» «Я не хочу вставать! Мое время пришло, прошу! Оставь меня!» «Я не подумаю!» Мойшем поднял лежащего и понес на себе. Через полчаса он отстал от колонны но лежащий у него на спине перестал подавать признаки жизни. Мойша положил его на землю и закрыл глаза. Это была вторая смерть на сегодняшний день, который только начинался. В женских бараках день тоже начался с гонга. Все проснулись в отличном настроении, бодрый духом и полный сил. Это было странное чувство, в которое невозможно было поверить. Все стали переглядываться, не понимая, что происходит. Это напоминало благодать Божию чудо. Но прекрасное ощущение вмиг оборвалось. ССовцы вошли в барак и стали безжалостно поднимать с кровати всех, кто еще лежал. Женщин били так сильно, что оставались синяки, иногда от ударов прикладами ломались ключицы, руки и пальцы. ССовцы забили двух женщин насмерть и, сбросив их с кровати, тут же переключались на других. Гита, закрыв глаза, стала громко вслух считать волосы. Лея взяла ее за плечо и повела к выходу, чтобы случайно не попасть под горячую руку ССовцев. Но на выходе их остановили. Один эсэсовец оторвал дочку от Леи и отбросил девочку в сторону. «Она останется, а ты вперед! Быстрее!» Гита остановилась и обернулась. Лею же вышвырнули на улицу. «Дочка, я скоро вернусь, не переживай. Мама скоро будет. Оставайся!» Крикнула Лея. Гита села в углу, колени руками и продолжила с закрытыми глазами бормотать себе под нос. Она считала, концентрируясь на каждой цифре. Гита чувствовала, что испытывает ее мать, отец, а также все те, кто остался в бараке, кто работал, кто был заперт в камерах смерти и кто стоял в данный момент в газовых камерах. Страх людей прорывал все блоки, которые ставила Гита, это сводило ее с ума. Она очень нервничала, не находила себе места и продолжала считать во весь голос. В этом чудовищном месте была огромная дыра, наполненная зловещей тьмой. От нее веяло сумасшедшей, безжизненной жутью. Это был ад воплощенной на земле, безжизненная бездна, от которой исходила лишь смрадная вонь. Со всех сторон тянуло сплошной смертью, диким животным страхом. Женщины, выведенные из барака, стояли на улице и рыдали. Их дети оставались там. Они знали, что больше не увидят своих детей, их заберут для проведения смертельных опытов. Об этом знали все и сочувствовали женщинам. Заиграл оркестр, казалось, он провожает детей в последний путь. Все пошли на работу под эти душераздирающие звуки марша, которые многих просто раздражали. Лея верила, что с ее дочерью ничего не произойдет. Верила, что после работы они вновь обнимутся. Верила и постоянно молилась Богу. Тем временем мужчины добрались до места работы. Им предстояло копать промерзшую землю. Лагерь простирался на десятки километров, к нему сходились дороги, по которым со всех сторон Привозили новых заключенных. На одной из таких дорог рабочая группа остановилась. Всем выдали лопаты, фомки, тачки для перевозки земли. А капу приготовились надирать. Тяжелой работы их не касались. Их задачей было наблюдать и принуждать других узников к работе, обеспечивать производительность. Это были те самые капы, которые ночью напали на соседа Моэша по кровати. Они контролировали весь рабочий процесс. В это время эсэсовцы могли отдохнуть. За них работу исполняли делали это усердно, на совесть, если можно так сказать. Здоровые бугаи, отъевшиеся на эсэсовских харчах, давно забыли, что они такие же узники евреи, что и все остальные. Они превратились в тех еще уголовников, животных, в ком не осталось морали. Капо не любил никто, но с ними ничего нельзя было сделать. Весь лучший рабочий инвентарь разобрали очень быстро – Все понимали, что работая хорошим инструментом, меньше устаешь. Мойше выдали тачку. Это было самое тяжелое занятие, все это знали, но каждый думал только о себе, поэтому никто не спешил поменяться с Мойшей. Все выживали, как могли. За это утром Мойше удалось лучше узнать людей, с которыми он вынужден жить теперь. Многие здесь, как и он, были случайными жертвами, простыми людьми. Уголовников было очень мало, но они выделялись в толпе. Их боялись и обходили стороной такие могли и убить, и обречь на еще более ужасное существование. Сразу заметно, в ком есть мораль, совесть, а в ком ее и не было никогда. Кто о ней даже понятия не имел. Рабочий день проходил просто ужасно. Отдохнуть практически не давали. Невозможно было ни присесть, ни остановиться. Тех, кто пытался хоть как-то облегчить свою участь и от бессилия замедлялся, подгоняли капы и ударами палки заставляли продолжать работать еще быстрее. В этот день они насмерть забили троих. Так в лагере поддерживалась дисциплина и порядок. Надзиратели закрывали глаза на зверства капы и даже поощряли их едой и выпивкой, ведь те выполняли их работу. Сами эсэсовцы в это время могли даже отдохнуть. Мойша работал изо всех сил. Он заметил, что его тачку специально нагружали землей, чтобы по максимуму использовать еще свежие силы новоприбывшего узника. Через несколько часов Мойша от усталости уже не понимал, куда идет. Еле передвигал ноги, все делал чисто автоматически. Он был практически на грани. Руки покрылись мозолями, которые периодически лопались. Внезапно от усталости Мойша споткнулся и завалился на бок, рассыпав всю землю. Один из капа резко подскочил к нему и стал бить его палкой по спине. Мойша оказался на грани срыва. Он вскочил и оттолкнул капа. Тот... Перевалился через опрокинутую тачку и упал, ударившись затылком об огромный камень. Потекла кровь. Наступила полная тишина. На мгновение замерли все, и рабочие, и сэсовцы. Только двое Капо с разных сторон уже бежали к Мойше и буквально через несколько секунд обрушили на него шквал ударов дубинками. Трое заключенных из группы решили помочь Мойше, вступили за него. Среди них был и тот, на кого капа напали ночью. Завязалась драка... Капа по очереди попадали на землю от мощных ударов по лицу. Прибежали эсэсовцы и наставили винтовки на дерущихся. Внезапно прозвучало несколько выстрелов в воздух. Дерущиеся замерли и стали потихоньку вставать. Подойдя к восставшим заключенным, эсэсовцы прикладом уложили всех обратно на землю. Мойша лежал неподвижно и не мог подняться. Его оглушило еще первым ударом дубинки. Участвовавшие в драке Капа медленно встали, подошли к уложенным на землю узникам и стали пинать их ногами, пока не услышали приказ сасовцев «Сегодня ночью вы умрете, жиды!» — прошипел один из Капа. «Я сам лично покончу с каждым!» — пообещал главный среди них. Это был приговор. Все понимали, что бунтовщики больше не жильцы. Но всем понравилось смотреть, как Капа получают по морде. Все заключенные сразу же Зауважали бунтовщиков, но ничем не могли им помочь, понимая, что они теперь обречены. Через несколько минут работа продолжилась. На Мойшу вылили ведро воды, чтобы он пришел в себя. С трудом, поднявшись на ноги, он взял тачку и пошел за новой партией земли. День заканчивался. Всех построили в колонну и отправили обратно в лагерь, до которого еще предстояло дойти. Обессиленные заключенные еле волочили ноги. И это только первый день, подумал про себя Мойша. О том, что сегодня ночью должно произойти с ним, думать было страшно. Лишь бы не покалечили. А то у коллег здесь только одна дорога. Солнце зашло уже давно. По пути обнаружился бугор, заметенный снегом. Это был заключенный, умерший утром, тот самый, которому Мойша пытался помочь. Теперь ему приказали нести труп в лагерь и дали лопату, чтобы откопать тело. Погибший вмерз в землю. Когда Мойша копал, лопата иногда соскальзывала, и попадала по телу. Кое-как, выкопав труп, Мойша закинул его на спину. Ему предстояло пройти еще пару километров. В этот день женщин отправили на местную скотоводческую ферму, где выращивали свиней и коров. Лее досталась уборка помещений со свиньями. Она целый день грузила лопатой навоз и иногда помогала перевозить на тележках умерших или готовых для забоя свиней. День выдавался нелегким, из-за постоянного голода у большинства не было сил работать, что ужасно злило Капа и эсэсовцев. В женском бараке, где остался с десяток детей, шла уборка. Капа барака по имени Сара давала всем детям задания, сама присматривала за ними. У нее было поручение от врачей узнать подробно о каждом ребенке. За информацию ее поощряли разными подарками и подачками, хлебом и другой едой, теплыми вещами и выпивкой, всем тем, чего так не хватало для жизни. Сара заметила, что одна девочка, кажется, ее звали Гитой, сидит в углу и не помогает остальным. Капо пошла к девочке и вдруг почувствовала, будто что-то согрело ее изнутри. На душе стало необычайно легко. На кровати неподалеку лежала еще одна маленькая еврейка, заболевшая несколько дней назад. И вдруг она перестала привычно хрипеть и задышала свободно. Сара вспомнила, какую бодрость все чувствовали во время подъема, и подошла к Гите. Та продолжала держать в руке косу и пересчитывать вслух волосы. Сара присела рядом. Та почувствовала, что к ней кто-то подсел, но не хотела ни с кем говорить. Сара осторожно спросила. «Как тебя зовут, девочка?» «Гита». «Я слышала, как твоя мама вчера говорила, что с детьми ничего сегодня не случится. Я тоже это знала. Я тоже это понимаю. Ты владеешь таким же даром, как и я. Я тоже много чего вижу. Не бойся. Мы только вдвоем с тобой такие. Это будет наш секрет, о котором мы никому не расскажем». Гита открыла глаза, чтобы увидеть лицо женщины, которая с ней разговаривала. «Вы так же все чувствуете, как я...» «Да, и даже больше. Расскажи мне, что ты чувствуешь. А я тебе расскажу, что чувствую я. Ты одна такая дочка у мамы?» «Да». «А как твоя мама сейчас?» «Она работает. И ей сейчас очень-очень тяжело. Ей холодно, она вся промоклая, эти животные сильно воняют и очень тяжелые». «О каких ты животных говоришь?» «О коровах и свинках. Мама очень устала их носить». «Не беспокойся, она скоро вернется». «А как твой отец? Он же тоже здесь, с вами?» «Папа тоже работает». «Ну вот видишь, я тоже это знаю. А как у отца дела?» Его руки очень сильно замерзли. И болят. Ему страшно от того, что будет вечером. Он думает обо мне очень часто. И я это чувствую. «Ты всех так чувствуешь в этом лагере? Или только маму и папу?» «Да, я и многих других в этом лагере чувствую. Я вижу их сердца насквозь, знаю, что они чувствуют, как им тяжело и больно, вижу их страх, а также чувствую тех, кто ничего не чувствует. Их здесь очень много, я боюсь их, они чудовища». Сара осмотрелась. В бараке наводили порядок несколько девочек. «Что ты можешь сказать о ней?» Сара указала пальцем на девочку лет семи с веником в руках. «Она ждет своего папу, но он уже не вернется». «Почему?» «Сегодня днём он умер на работе, его избили, и он лежит сейчас на земле». «Ты это видишь?» «Нет, я это чувствую». «И даже сейчас?» «Ведь он уже умер». «Да», — со слезами на глазах ответила Гита. «Я всё равно его чувствую». Сара начала понимать одарённость Гиты, но нужно было ещё раз всё проверить. «Пойдём, Гита. выйдем на улицу». «Зачем?» «Я не хочу». «Пойдём, пойдём, я тебе кое-что покажу». Сара протянула Гите руку, помогла ей подняться и повела на улицу. На улице солнце светило Гите в глаза, пришлось прикрыть их рукой. «Посмотри, видишь, там стоят трое военных с оружием. Я уверена, что они вообще ничего уже не способны чувствовать. Это правда?» Гита отвела руку от глаз и посмотрела вдаль. «Нет, это неправда. Почему?» «У одного есть ребенок. Он его очень сильно любит и скучает по нему». У другого больная мать, и он переживает за нее все время. Ну а третий? У него нет никого. И ему все равно. Он давно уже ничего не чувствует, только себя». Этого сари было вполне достаточно. Она узнала все, что хотела, теперь оставалось проверить информацию. Если все сойдется, то за этого ребенка ее очень и очень здорово могут поощрить. А может даже выпустить на свободу. «Спасибо, Гита. Иди в дом, иди». Сара знала этих трех надзирателей. Но как узнать об их семьях? Недолго думая, Сара пошла к ним. Первый рабочий день, казалось, не закончится никогда. Но солнце зашло, и все возвращались в бараки. По мере приближения к лагерю стала слышна музыка. Это снова играл лагерный оркестр. Теперь Мойша воспринимал эту музыку совершенно иначе, плетясь последним в строю и неся на себе труп. Теперь музыка казалась ему пыткой. Провинившиеся за день несли на себе тела товарищей, убитых или умерших от невыносимых условий. Мойша понимал, что надзиратели придумали эту музыку, чтобы усугублять страдания заключенных. Подходя к воротам лагеря, мойшу заметил, как все подтянулись, выстроились вновь в шеренге по пять человек и практически замаршировали, входя в лагерь. Все напряглись из последних сил, чтобы шеренги выглядели красиво и стройно. У ворот лагеря стояли офицеры, которые упивались видом толпы рабов. Эта картина поднимала их в собственных глазах. Они смеялись и были готовы спустить собак на заключенных. Псы скалились, встречая узников. Заключенные понимали, что их жизнь дешевле жизни даже собаки. Собак здесь кормили. За ними ухаживали намного лучше, чем за людьми. Наконец, все узники выстроились на плацу. Уже наступила ночь. Зажженные фонари освещали мертвые на бледные лица заключенных, которые только и мечтали, чтобы завалиться на кровати. Но началась перекличка. ССовцы пересчитывали заключенных в каждой бригаде. Пересчет затянулся на полтора часа. Возникла какая-то нестыковка, не хватало некоторых заключенных. Мертвых, которых донесли до лагеря, бросили в центр площади, вновь пересчитали и отметили в списке, потом заново посчитали живых. На улице холодало. Снег крупными хлопьями падал на головы. Падали и те, кто не мог больше стоять от нагрузок. К ним подходили эсэсовцы и просто расстреливали. Слабые создавали только одни проблемы. Если упал сегодня, завтра не сможет работать. Стать бесполезным — это приговор, которого боялись все. И вот после двух часов подсчета списки наконец сошлись. Но всех еще не распускали по баракам. На центр площади вышло несколько офицеров эсэс. Один сказал. «Сегодня произошел бунт!» «Четверо заключенных напали и жестоко побили надзирателей во время работы. вывести их!» В центр площади вытолкали участников драки, и Мойшу в том числе. «Быстрее! Быстрее!» Солдаты подталкивали заключенных прикладами в спину. «Это мятеж! Он карается смертью, и так будет всегда и с каждым! увести Мятежников увели. Все стали, наконец, расходиться по баракам, покрытые снегом от долгого стояния и почти примершие к земле. День закончился. Четверых бунтовщиков повели к блоку номер 11. По приказу начальника их не расстреляли сразу. Они должны были помучиться перед смертью. Для таких случаев были подготовлены стоячие камеры, площадью меньше квадратного метра, в которых было практически невозможно дышать. Наверху у крохотного окна было маленькое отверстие, через которое поступал воздух. Его периодически перекрывали эсэсовцы, отчего в камере становилось мало воздуха. Вместе с тремя другими заключенными Мойшу затолкали в одну стоящую камеру. Они стояли, прижавшись друг к другу, и не могли пошевелиться. Так они заснули. Женщины, вернувшиеся после работы, из последних сил взбирались на своей кровати, чтобы хоть пару часов поспать и набраться сил для следующего рабочего дня. Гита помогла матери вскарабкаться на третий ярус. «Привет, мама!» — сквозь слезы тихо поздоровалась Гита. Гита не просто видела усталость матери, она ее чувствовала. Чувствовала все, что перенесла мать за сегодняшний день. Ей было ужасно больно, она понимала, через что сегодня прошли все женщины, и что таких мук они долго не выдержат. Их не хватит ни на месяцы, ни на недели. Тут бы продержаться хотя бы несколько дней, а иногда даже часов. «Мама, мама, давай поднимайся, я держу тебя. Давай ложись, отдыхай, я тебе уже согрела место». Все так же сквозь слезы говорила Гита. Лея свалилась на свою сторону кровати, легла неподвижно и заплакала. Гита забралась между ее рук и прижалась к уставшему телу матери. Некоторое время они лежали молча. Лея, согреваясь теплом дочки, продолжала плакать. Больше она ни на что не была способна. В бараке постоянно кашляли те, кто скрывал свою болезнь, но им с каждым разом становилось все тяжелее и тяжелее. Кашель становился все ужаснее и ужаснее. «Как прошел день?» Набравшись сил, тихо спросила Лея. «Хорошо, мама». Мы сегодня убирали целый день в бараке. И я познакомилась с одной тетей, которая тоже умеет чувствовать. Мы с ней долго разговаривали. Лея приподнялась и развернула к себе Гиту. О чем вы разговаривали? Женщина меня попросила рассказать ей о Хае, вон той девочке. Мы сегодня были целый день в бараке и подружились с девочками. Гита, доченька моя, я же тебя просила ни с кем, ни с кем не общаться и ничего не рассказывать. Да, мама, но... — Никаких. Но... — произнесла Лея сердито, после чего закашлялась. — Да, хорошо, мамочка. Больше я ни с кем не буду говорить. Обещаю. Лея обняла дочку и сильно прижала к себе. Через пару минут они уже спали крепким, беспробудным сном. А тем временем надзирательница Сара, смотря на Гиту с матерью, думала, как она завтра донесет об этом начальнику концлагеря. Такой драгоценный экземпляр. Девочка с таким даром могла стоить очень дорого. Ее нужно было продать хорошо, чтобы не прогадать, и выторговать себе свою свободу или, по крайней мере, работу получше. Только начальник сам вряд ли станет с ней разговаривать. Надо через кого-нибудь передать. Зимняя ночь промчалась просто незаметно. Едва открыв глаза, Лея поняла, что не выспалась и не успела набраться сил Всех вновь собирали на работу. Лея, пока еще оставалось несколько свободных минут, решила расспросить у дочки о муже. Она переживала за него и не знала, будет ли у них шанс еще когда-нибудь свидеться. «Гита, как там наш папа? Ты что-то чувствуешь, дорогая? Да, мама, ему сейчас очень плохо, но он жив. Что с ним, родная? Ему тяжело дышать, он в маленьком помещении, их там несколько человек». Лея не знала, что ей думать. Она не понимала, что это за место такое, и решила сегодня на работе что-нибудь об этом разузнать. «Хорошо. Спасибо, любимая. Будь сегодня осторожней. Ни с кем не разговаривай. Я тебя прошу». «Хорошо. И ты береги себя. Я люблю тебя. И я тебя, дорогая». Только успела сказать Лея, как её отшвырнули от дочки в сторону выхода. Вновь заиграл лагерный оркестр. Тех, кто сегодня не проснулся, стали выносить на улицу, и девочкам в бараке приказали помогать. Но Агита вновь забилась в угол и стала вслух считать волосы в кассе. Так начинался очередной каторжный день. Мойша проснулся от выстрелов на улице. Услышав у окна скрежет и скрип сапог, он понял, что мимо прошел эсэсовский офицер и, похоже, закрыл отверстие для воздуха. Вскоре это заметили все в камере. Вонь от смеси запахов рабочего пота, Немытого тела и мочи усилилась. В туалет никого не пускали, и приходилось испражняться под себя. Мойша чувствовал мокрую одежду соседа. Никто не знал, сколько они протянут без воздуха, насколько им хватит того, что есть. Но все понимали, что это их приговор, и жить им оставалось считанные часы. Сара вышла из барака на улицу и направилась к площади, где вдруг увидела рапорт фюрера концлагеря Герхарда Арно Макса Палича. Он о чем-то разговаривал с тремя офицерами. Сара знала, что его уже давно перевели в другой лагерный комплекс, но, видимо, иногда он все-таки бывал на прежнем месте работы. Она подумала, что такая встреча ей только на руку. Через Палича, пожалуй, проще будет выйти на начальство, чем через какого-то офицера. Дождавшись, пока рапорт фюрер закончит свой разговор, Сара подошла к нему. «Гауптштарфюрер! Гауптштарфюрер!» Тихо позвала она, чтобы никто другой не услышал. Двое эсэсовцев, проходивших мимо, заметили ее и резко бросили за руки. Но тут эсэсовцы узнали в ней капу женского барака и ослабили хватку. «У меня есть важное сведение. Лично для вас!» На немецком произнесла Сара. Немецкий она изучала еще в школе. Ей он здесь очень сильно пригодился. Благодаря ему она общалась с фашистами и была переводчицей. «Оставьте ее!» «Отпустите! Подойди ко мне!» — приказал Палич. Солдаты отпустили Сару и сопроводили к главному офицеру. «Говори!» «У меня есть очень важная информация, и я хотела бы ее донести до директора лагеря». «А почему не мне?» «Это очень ценная информация, и я хотела бы получить за нее соответствующее вознаграждение». «Я тебе тоже могу его дать!» — Сара, склонив голову, молчала. «Ну ладно, ладно!» «Отведите ее в мой прежний кабинет. Сначала ты расскажешь мне, а я подумаю, стоящая ли это информация, чтобы доносить ее коменданту. Понятно?» «Да. Хорошо». Сара поникла. «Давай, пошли!» Двое солдат повели Сару за рапорт фюрером. Через несколько минут они были уже в кабинете. Сняв себя верхнюю одежду и офицерский мундир, Палич медленно налил себе стакан воды, после чего сел в кресло. Сара стала стоять перед столом. «Ну что, давай говори, что это за такая ценная информация у тебя?» К Новобарак недавно поступили новенькие, евреи из Западной Украины. Среди них есть одна очень особая девочка. Выпив стакан воды, офицер спросил, «Ну и что это у нее за особенность?» «Эта девочка обладает особым даром. Она чувствует людей на расстоянии. Вчера я попросил ее рассказать о некоторых людях, о троих солдатах Рейха, в том числе». Потом я со всеми переговорила. И каково было моё удивление, когда выяснилось, что эта девочка всё сказала правильно. «Кто она по национальности?» «Еврейка». «Этого не может быть. В это я не верю». «Это точно. Я вас не обманываю». «Головой ручаешься?» Сара на секунду задумалась. «Ну тогда или нет?» «Да». «Странная какая-то аномалия. Лучше всего с этим может разобраться доктор Менгеле. Я этого не понимаю». «Хорошо, ты будешь вознаграждена за это, не переживай. Я хочу, чтобы завтра ты привела эту девочку сюда, ко мне. Нет, лучше в кабинет доктора Менгеле. Там мы с ней пообщаемся». Сара кивнула. «Ну все, а теперь пошла вон». Сару тотчас вытолкали из кабинета, и она вернулась в барак. Дело было сделано. Завтрашний день должен был определить ее дальнейшую судьбу. Удачную, как надеялась Сара».